Слова седьмая. Эхо былой вражды. Расчистка лестницы не заняла много времени. Хорошо, когда с тобой маг, сведущий в школе земли. Да и завал оказался не таким большим и страшным, как выглядел на первый взгляд. Что лучше всего, вела лестница явно не на новый ярус, слишком долго нам пришлось подниматься. Внезапно шедший первым венг остановился. Что там? насторожился я. «Ловушка». Первым венк шел именно из-за них. Нет, не потому, что мага не жаль, просто у него больше шансов обнаружить ее заранее, либо пережить воздействие. «Тупик», — констатировал он, вливая больше маны в светляка. Тускло-мерцающий огонек над его плечом увеличился в размерах, поднялся вверх и сделал круг над головой. Лестница перешла в короткий коридор, который заканчивался глухой стеной, лишённой каких-либо узоров. «Это не тупик, а дверь!» — поправил его Бахал. Или ты думал, древние оставят вход в свои подземелья открытым? Заходи, кто хочет!» «Если это дверь, то как её открыть?» Резонно поинтересовался Мак, повелительно ткнув глухую на вид каменную стену пальцем, словно та от одного этого жеста должна немедленно распахнуться. «Придётся поискать!» вздохнул Бахал. «Требуется обследовать каждый кусочек двери, попытаться его нажать. Как найдем, так сразу станет ясно, что нашли». «Да что тут можно нажать?» — удивился Венг. Пошарив руками по гладкой стене, он нажал раз, другой, но камень категорически отказывался куда-то там сдвигаться, а дверь открываться. Она вообще казалась просто куском скалы. «Я ж говорю, поискать придется. Делай, как я». Встав рядом с магом, Бахал надавил на стену, но результатов не добился. Сместил ладони чуть в сторону, повторил попытку. «Это несколько часов возиться можно!» посетовал Венг, небрежно стукнув по стене ногой. «В прошлый раз я несколько часов и возился, пока нашел. И слава богам и всем демонам преисподней, знал, что искать. Любой тупик в этих туннелях может оказаться совсем не тупиком. Но эти древние те еще выдумщики». Так и норовят запихнуть эту проклятую кнопку куда подальше. Нет, чтобы сделать все по одной системе. Чтобы любой, кто хоть раз сталкивался с тайными дверьми, мог с легкостью их открывать?» Вежливо поинтересовался я, присоединяясь к ощупыванию стены в разных интересных местах, словно та была гуляющей девкой. «Тоже верно!» — согласно кивнул Бахал, продолжая методичную работу. Венк посмотрел на нас и еще раз раздраженно пнул стену. Казавшийся прежде монолитным участок в месте удара провалился в глубину. Внутри стены что-то щелкнуло. Сбросив чары вечного покоя, древний механизм приглушенно зарокотал. Стена сдвинулась с места, очертив четкий, идеально ровный квадрат выхода, и уехала куда-то вверх. — Удачно вышло, — констатировал Бахал. — Камень, остаешься рядом с дверью. Не отходи от нее дальше двух метров. — Это еще почему? — удивился Кашевар. После потери полевой кухни можно смело сказать «бывший». «Дверь не закроется», — пояснил Бахал. «На обратном пути не придется с поисками возиться. Да и вдруг вляпаемся, и от погони уходить придется», — резонно добавил он. Посмотрел на Венга и тут же добавил еще. Не знаю я, как это работает. Может, магия, может механика, либо все вместе. Если рядом никого не будет, то дверь через пять минут закроется. Но когда не далее двух метров кто-то есть, она останется открытой. В глазах Венга зажегся энтузиазм исследователя. Интересно, а от размеров живого существа это зависит? Лихорадочно пробормотал он, изучая появившийся дверной проем. «К примеру, если рядом клетку с кроликом оставить, либо с канарейкой, дверь закроется?» «Понятия не имею», — честно признался Бахал. «Ну так что, выбираемся!» Вытянув из кобуры револьвер, он указал стволом на проход. «Погоди!» — я придержал его за плечо. «Камень, бык! Давайте сюда все скатки!» Старик-камень и тощий рыцарь из копья Бринны, совершенно неподходящей для него кличкой бык, сбросили со своих спин шесть скатанных серо-желтых плащей. Я их еще в долине заприметил. Думал, как хорошо третий принц подготовился. Даже о маскировке позаботился. Да нет, принц тут не причастен. Плащи, подходящего для вольной марки цвета, носили воины одной из семей Севера. Впрочем, это не помешало мне их себе затребовать. Очень расцветка подходящая. Наша форма тоже порядком пропиталась пылью и местной грязью, но плащи куда лучше скрывают фигуру, улучшая маскировку. В туннелях от них не было смысла, разве что использовали скатки вместо подушек, а на солнышке пригодятся. Виверн мы проредили, но несколько уальбов точно припасено для разведки окрестностей. Надев плащи и оставив камни скучать возле дверей, мы выбрались наружу. Дверь древних вела в небольшую пещеру, к счастью, не облюбованную никакой местной живностью, вроде тех же падальщиков. Солнце резануло по глазам. Если судить по его положению, то сейчас середина дня. «Где мы?» — спросил Венг, выбираясь из пещеры и осматриваясь по сторонам. «Где-то к северу, не так далеко от долины», — прикинул я, достав из портсигара пробитую пулей карту. «Интересная вещица». — заинтересовался маг, разглядывая массивный портсигар. «Подарок первого принца!» «А вмятина откуда?» «Пуля! Подарок от людей первого принца!» — усмехнулся я. Глаза Венга расширились от удивления, но подробностей он выяснять не стал. Хоть и видно, как ему хочется их узнать. Но сейчас не время для преданий старины глубокой. Он бы и дверь древних с удовольствием исследовал, но сдержался, помня о нашем задании. Развернув карту, я прикинул пройденное нами под землей расстояние. Понял, что это бесполезно, и внимательно огляделся по сторонам, выискивая приметные ориентиры. Вон тот горный пик на юго-востоке мне знаком. Где-то в той стороне источник с водой, а значит и лагерь древолюбов будет неподалеку. Вышли не идеально, но я и не рассчитывал, что тайный выход окажется где-то рядом с лагерем Альвов. Пара километров — это более чем терпимо. Теперь необходимо найти лагерь альвов и подходящее местечко для атаки. Рискованно, но иногда нужно рисковать в малом, чтобы не рисковать в большом. Это куда лучше, чем бить наугад. Идти придется ночью и атаковать сходу. Времени подобрать позицию не будет, следует сделать это заранее. Да мы даже не знаем точно, где альвы встали лагерем. Близко подходить не стоит, но издалека глянуть, почему бы и нет. Дорога к долине затянулась, шли медленно, чуть ли не крадучись, делая постоянные остановки, чтобы осмотреться. Да и путь выбирали не самый простой, отдавая предпочтение скрытности передвижения, а не удобству. Наконец, одолев очередной склон, я заметил искомое. Древолюбы расположили лагерь неподалеку от источника, что, в общем-то, неудивительно. В условиях скудности водных ресурсов вольной марки источник словно маяк, Пестрые шатры и серые навесы выросли на равнине, словно грибы после дождя. Судя по пыльному облаку, к западу от лагеря стояли боевые химеры. «Воздух!» — тихо бросил Бахал. «Сам вижу, но это не по нашей душе», — отозвался я, на всякий случай слегка пригнувшись к земле. Шесть виверн поднялись в небо. Разбившись на три пары, они устремились на юг. Жаль, не видно, сколько виверн и драконов осталось в распоряжении древолюбов. Летающие твари, как назло, находились в южной части лагеря. Да и не видно, что перед долиной творится. Скорее всего, ничего особого. Древолюбы больше полагаются на защиту чар и боевых химер, и в возведении тех же полевых укреплений не преуспели. Но тот же широкий и глубокий ров устроить им вполне по силам. Прикрой его перед боем чарами иллюзий и сиди себе спокойно жди, когда оруженосец или рыцарь в нем окажется. Если сам не расшибется, то добить его будет проще простого. В будущем они часто проделывали такие штуки. «Плохо видно, нужно выше забраться», — пожаловался я, опустив прихваченный лично у принца морской бинокль работы островитян. Большой и неудобный, зато не уступающий четкости визоров магического голема. Островитяне в плане неартефактных оптических приборов стоят на голову выше Империи, и недавно вошедшие в обиход бинокли тому подтверждение. Эдонские аналоги пока что выходят куда хуже, изображение мутное, плывет. До начала войны исправить эти дефекты не успеют, а затем станет не до этого. «Опасно!» — предостерег Бахал. «Виверны вон все еще шныряют!» «Над лагерем их нет!» — возразил я. «А если дракон взлетит?» Верховные слишком ленивы и важны, чтобы заниматься такой банальной вещью, как дозор. Если дракон взлетит, то по каким-то важным делам верховных. Внимательно осматривать окрестности они не станут. Пологий, слегка поросший каким-то мелким колючим кустарником склон, позволил нам подняться еще выше. Наконец, вся равнина перед ведущим в долину узким проходом оказалась прямо перед нашими глазами. Внезапно шедший первым бахал плавно перетек на землю, тихо бросив только одно слово. «Ликаны!» Дружно последовав его примеру, мы затаились, словно спрятавшиеся в терновнике кролики. «Где?» — спросил я, подползая к наемнику. «Вон там, ниже. Только аккуратно. У этих поганцев отличное зрение». «И великолепное обоняние», — мог бы добавить я, но смолчал. «Слух у ликанов тоже отличный». Чуть ниже по склону, метрах в двухстах, шла вереница людей-волков. Впрочем, это весьма примерное описание ликанов. Волчьи черты в них есть, но по строению тела они все же ближе к приматам. Быстро окинув их взглядом, я спрятался. Десять тварей. Явно какой-то патруль. То, что древолюбы лишились части виверн, не делает атаку лагеря такой уж простой задачей. Нарвемся на такой патруль ночью, и о внезапной атаке можно забыть. Вся надежда на магов, с их помощью можно справиться, не наделав шума. Но лучше с таким дозором просто не встречаться. «Демоны, а ведь они идут точно в то место, где мы недавно стояли», — внезапно понял я. По спине пробежал холодок страха. Ликаны могут взять след не хуже охотничьей собаки. «Венг, 10 ликанов, сможешь накрыть их одним ударом, желательно, не наделав шума?» «Ты хочешь от меня слишком многого!» Отозвался подобравшийся маг, подползая ближе и оценивая обстановку. «Нужно выбрать что-то одно. Либо всех сразу, либо тихо. Первое. Приготовься. Но только по команде». Вновь выглядываю из-за укрытия. Ликаны остановились, их вожак начал осматриваться, жадно внюхиваясь в воздух. «Неужели нас учуял? Значит, придется пошуметь и быстро сваливать, надеясь на то, что погоня не найдет новый вход в подземелье. А то и вовсе завалить его и искать новый. Жаль и древолюбы насторожаться, но что делать? Да и дня два на поиске у нас еще есть. Постояв немного, вожак Ликанов заметно расслабился и направился дальше, забирая влево. Похоже, все обошлось, но задерживаться не следует. Чем дольше мы тут торчим, тем больше вероятности того, что нас обнаружат. Вновь поднимаю к глазам бинокль. Что у нас с выходом из долины? Несколько альвов сидят возле сторожевых костров. Десятка-два боевых химер, но по большей части мелких уродцев, хотя и парочка огромных мерзостей лениво валялась на травке. Никаких тебе рвов и ям ловушек. Альвы все еще слишком верят в силу своей магии и боевых химер, пренебрегая простыми, очевидными решениями для улучшения защиты. Им же хуже. Сам лагерь. Ничего интересного. Шатры альва в центре, а клевреты разбросаны вокруг. Варгары, как главные же полизы поближе, а ликаны чуть подальше. А это у нас что? Отличный такой холм к югу от источника. Если разместить на его вершине горные пушки, то уверенно добьем до центра лагеря. Правда, проход из долины не достанем, но там северяне и сами справятся. Да и смысл полить из пушек по отдельным кострам. Вот лагерь — это достойная цель. Жаль, что основная часть боевых химер окажется у нас на фланге. Не удастся провернуть тот фокус, что мы проделали на побережье, когда разъяренные твари снесли свой же лагерь. И до драконов с вивернами далековато. Придется оставить их без взрыва опасных подарков от нашей артиллерии. Но нельзя иметь всех и сразу, хоть иногда и очень хочется проделать это особо извращенным способом. «Долго еще!» Десятком разъяренных змей прошипел бахал. «Я видел все, что нужно!» Отозвался я, убирая бинокль в больше похожую на рюкзак поясную сумку, висевшую сбоку вместо правой кобуры. «Уходим!» Драконы появились, когда мы спустились до предыдущей точки, с которой я пытался рассмотреть лагерь. Две огромные тени поднялись в небо, сделали круг над лагерем и полетели в нашу сторону. «Бежим!» Сдали нервы Уану. «Куда лежать?» — Бахал сориентировался быстро, сбил техника с ног, прижал к земле. «Если заметили, то так и так конец. Просто сдохнем уставшими». Горячо прошипел он ему на ухо, с головой накрываясь плащом. «Я последовал его примеру. Два дракона и две верховные Шансов нет. Остается только молиться, чтобы маскировочные плащи не превратились в похоронный саван». Постепенно набирая высоту, драконы пронеслись над нами и величественно полетели дальше на север по своим драконьим делам. Жалкие червяки, копошащиеся на земле, их не интересовали, а сидевшие на их спинах верховные нас не заметили. Но только этим наша удача не ограничилась. Ветреная леди сегодня явно перебрала вина, отчего у нее случился приступ хорошего настроения, и она решила щедро расплатиться за все наши предыдущие неудачи. «Опасно это. Завтра проспится, вспомнит, что было, ужаснется, а там, глядишь, решит затребовать плату за свои милости. Но то будет завтра, а сегодня мы по полной будем пользоваться мимолетной милостью самой ветреной изледи». «Только что у древолюбов стало на две верховные меньше!» Лихорадочно выдохнул я, оформив бродившие в голове мысли в слова. «Если до вечера драконы не вернутся, а шанс на возвращение крайне мал, То раньше следующего дня их ждать не стоит. Значит, атаковать нужно этой ночью. Новости от дополнительных отправленных в окрестности лагеря патрулей не заставили себя ждать, и повезло никому-нибудь, а одному из его сыновей. Еще одно наглядное свидетельство: духи предков благоволят его крови и стае. Легкая тень гордости появилась во взгляде всевождя при виде вошедшего в шатер сына. «Он вождь вождей, его семя сильно, сеял он его щедро, и сыновей у него много. Но этот входил в число самых приближенных. Дерзкое дитя, любимое дитя. Много надежд с ним связано. Но от кого многого ждешь, с того столько же и требуешь». Неистовой. усмехнулся старый ликан, непроизвольно напрягая мышцы. «Пусть малец не думает, что отец стал старым и дряхлым. Помнит, кто тут вождь вождей». И даже не мечтает бросить ему вызов в круге правды. Третий раз пощады не будет. Вождем всех вождей не может стать глупец, неправильно оценивающий собственные силы. Его семя сильно, но и кровь горяча, порой излишняя. Многим таким вот молодым щенкам приходится устраивать показательную трепку, раз за разом доказывая свое право на власть. Рано или поздно ему придется поддаться и уступить, или, подставив горло, признать поражение. Но этот срок далек. «Мы нашли их!» Неистовый не любил много говорить, тем более попусту. «Север, как ты и думал. Пять человек выбрались из подземелий. Полтора броска». «Надеюсь, ты не стал нападать?» «Я помню приказ вождя вождей», — насупился Неистовый. «Сделал вид, что не заметил». «Они дошли почти до источника, осмотрели лагерь, а затем ушли под землю». «Молодец. Хочешь спросить, почему я приказал не трогать Хома?» Нистовый нехотя кивнул. Ему не нравилось, что отец читает его мысли, словно открытую книгу, но интерес пересилил. «Все очень просто. День-два, и Хома атакуют лагерь. Думаю, даже меньше». Добавил Всевождь, взяв паузу. «Если они заметили отлет двух драконов, то нападут уже этой ночью». «Они заметили», — подтвердил неистовый, поглаживая толстым когтем шрам на носу, оставленный когда-то отцом в круге. «Хороший вышел урок, показательный». «Значит, они атакуют. Не станут ждать, пока драконы вернутся. Зная Хома, нападение произойдет ближе к рассвету». «Мы заманим их в ловушку и разгромим по частям». От нетерпения хвост неистого покачивался из стороны в сторону. Всевождь вздохнул. «Любимое дитя, но все же дитя, не сдержанное в своих мыслях и поступках. Сильный воин, прекрасный исполнитель, но пока что никакой вождь». «Нет, мой неистовый сын, наши воины поддадутся панике и сбегут, предоставив альвов и варгаров их судьбе», — терпеливо пояснил он. К его удивлению, неистовый, если и удивился, то не подал виду. Горячее дитя научилось сдерживать свой пыл, думать, прежде чем действовать. «Почему?» — только и спросил он. «Потому что завтра альвы должны проиграть. И патрули, измени все маршруты. Северные подходы должны оставаться свободными. Альвов очень беспокоят горы. Пойдем навстречу нашим добрым наставникам. Треть стай...» «Немедленно двинется на юг для прочесывания предгорий. Но...» Попытался возразить Нистовой. «Это наше наследие», — жестко перебил его всевождь. «Плохое хорошее — наше. Не наглым Хома или высокомерным Альвам распоряжаться его судьбой.